Учение от Тачанке Мне прислали из штаба Кучера, или, как принято у нас говорить, Повозочного. Фамилия его Грещук, ему 39 лет. Пробовал он пять лет в германском плену, несколько месяцев тому назад бежал, прошел Литву, северо-запад России, достиг Волыни и в Белеве был пойман самой безмозглой в мире мобилизационной комиссией и выдворен на военную службу.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 сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу, и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам 300 пулеметов. Таков Махно, многообразный, как природа. Возы стенам, построившись в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волосному исполкому, открывается сосредоточенный огонь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 Они перестают быть боевыми единицами. Эти сохранившиеся точки, предполагаемые, но неощутимые ощутимые, слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села, свирепого, мятежного и корыстолюбивого. Такую армию с растыканной по углам амуницией Махно в один час приводит в боевое состояние. Еще меньше времени требуется, чтобы демобилизовать ее. У нас в регулярной коннице Будённого.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 Невыспавшаяся кучка людей, спешивших на вскрытие и наследствие. А колонистские тачанки пришли к нам из самарских и уральских приволжских урочищ и стучных немецких колоний. На дубовых просторных спинках колонистской тачанки рассыпана домовитая живопись, пухлые гирлянды розовых немецких цветов. Крепкие днища окованы железом, ход поставлен на незабываемые рессоры.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 В разбитой ядром нише стоит коричневая статуя святой Урсулы с обнаженными и круглыми руками. И узкие древние буквы вяжут неровную цепь на почерневшем золоте фронтона. Во славу и Иисуса, и его божественной матери. Безжизненные еврейские местечки лепятся у подножия панских фольварков. На кирпичных заборах мерцает вещий павлин,